Шу, Облеухову, шум-шум-шу, шу, шу, с Облеуховым, да не с сенатором, а с сенаторским сыном. Коли будете у него, так уж сделайте милость, ему передайте заодно с узелком это вот письмецо. Тут вот прямо к лицу незнакомца, приваливалась липанченки усколобая голова. В орбитах затаились пытливо сверлящие глазки. Чуть вздрагивала губа и посасывала в воздух. Незнакомец с черными усиками прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами. Ресторанные голоса покрывали шепот Липанченко. Что-то чуть шелестело из отвратительных губок, будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником. И казалось, что шепот тут имеет страшное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах. Но стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным. Письмецо передайте. Как? Разве Николай Аполлонович находится в особых сношениях? Особо прищурила глазки и прищелкнула язычком. «Я же думал, что все сношения с ним через меня. А вот видите, нет». Кругом раздавалось «Ешь, ешь, друг, отхвати-ка мне говяжьего студню». «В пище истина». «Что есть истина?» «Истина, истина. Знаю сам. А коли знаешь? Так ладно. Подставляй тарелку и ешь. Примечание комментируя эту игру слов Истина истина Степун, автор одной из самых проницательных работ об Андрее Белом, увидев в ней пародийную попытку сближения истины и бытия, сказал о тенденции к онтологическому бытийственному пониманию истины. Степун Встреча Мюнхен, 1962 год, страница 166. Конец примечания. Темно-желтая пара Липанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обои его обиталища на Васильевском острове. Цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых и сентябрьских мрачных ночей, и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими монгольскими глазками. То лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой. Исследуя днем это место, незнакомец усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтоб отвлечь себя от воспоминаний об измучившей его галлюцинации, Незнакомец мой закурил, неожиданно для себя став болтливым. «Прислушайтесь к шуму». «Да, изрядно шумят». Звук шума наи, но слышится «ы». Липанченко, осоловелый, погрузился в какую-то думу. «В звуке «ы» слышится что-то тупое и склизкое, или я ошибаюсь?» «Нет-нет, нисколько». Не слушая, Липанченко пробурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли. Все слова наеры тривиальны до безобразия. Не то «и», «и», «голубой небосвод», «мысль», «кристалл». Звук «и» вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином. А слова наеры тривиальны, например, слово «рыба». «Послушайте, рыба, то есть нечто с холодной кровью, и опять-таки мыло, нечто склизкое, глыбы бесформенное, тыл вместо дебошей». Незнакомец мой прервал свою речь. Липанченко сидел перед ним бесформенной глыбою, и дым от его папиросы осклизло, обмыливал атмосферу. Сидел Липанченко в облаке. Незнакомец мой на него посмотрел и подумал, «Тьфу, гадость, татарщина!» Перед ним сидело просто какое-то «ы». Примечание.